ЭПИЛОГ змеет в палате Кремлёвского госпиталя. Его лицо всё ещё напоминает бордовую подушку. Но глаза прорезались. Это больше не щёлочки. Он больше не напоминает японского самурая с карикатур Бориса Ефимова. Белки глаз совершенно красные. Руки и ноги в бинтах. Вместо зубов острые осколки. рядом с ним в белом халате холованов товарищ сталин распорядился поставить тебе зубы из колымского золота сияние светило улыбкой отражать будешь все девушки твои ни одна от такой улыбки не устоит посмотрим товарищ холованов змеет не зови меня больше товарищем холовановым для друзей я дракон «Ладно, дракон, но и ты не зови меня больше змеиедом. Не достоин я такого звучного имени». «Это ещё почему?» нескромно это перед лицом настоящих змеиедов. Змеиед — это тот, кто чекистов выбивает. А сколько их у меня на счету? На личной основе пять-шесть, не больше. Ну, ещё десяток по приговорам. Какой из меня змеиед?» А вот в НКВД пришёл товарищ Ежов. Думаю, развернётся. Это товарищу Ежову следует себя змеи едом величать. Он от них только центровых чекистов человек тридцать, а то и сорок перестреляет. Куда уж мне до него. эх хватил. Тридцать или сорок центровых. Попомни, дракон, слова мои. Вот он-то... Ежов Николай Иванович, и будет настоящим змееедом всех времен и народов. Спорим? Не буду с тобой, Шерманов, спорить. Давай лучше я тебе что-то скажу, но ты уж при себе оставь. Сейчас счет битых и выбитых чекистов пойдет не на десятки, не на сотни, а на тысячи. Всем остальным тоже достанется. Но полагать ежово грядущим змееедам всех времен народов нет основания. Знаю я тут одного руководящего товарища, змееедище в чистом виде. Перед ним все мы бледнеем, как светило небесное при восходе солнца. Вот то змееед, настоящий. Всем змееедам змееед.